Второе. Выйдя из Дарданелл, пароход направился на запад к Афону. По правому борту остался лежать Имброс, покрытый сосновыми и оливковыми лесами. По левому – Лемнос. На севере, в лиловой мгле, виднелись отроги Балкан. К исходу дня показалась величественная скала. Вершина она взлетала к облакам, а под ножьем купалась урожай. в сверкающей на солнце голубой воде. Это и был Афон. У Святой горы пароход простоял не более часа. Небольшая группа паломников сошла на берег, а взамен на борт приняли других, следующих на святую землю. Королева Ольга, пугая дымом крикливых чаек, медленно уходила вдаль и оставляя за кормой покрытый садами и виноградниками зелёный полуостров с белыми церквами, отшельническими скитами и вырубленными в крутых скалах кельями, храм Преображения Господня, будто светлый маяк возвышался над святой горой, указывая утомлённым пловцам по бурному морю жизни место, где они могут обрести истинное убежище и покой. Вдали на горизонте лёгкими облачными очертаниями обрисовывались несколько скалистых островов архипелага. По мере приближения к ним в синеватых глубинах скал всё яснее проступали впадины и незаметные прежде отлоги. Пароход миновал Тенадос, славившийся ароматным вином, а где-то там, на противоположном берегу, стояла древняя Троя. Клим Пантелеич с супругой любовался великолепной панорамой, открывшейся их взору. К ним подошел улыбающийся капитан. Сегодня почему-то у многих пассажиров проснулась страсть к географии, или точнее к навигации. Если вы пройдете к штурманской рубке, то увидите, как члены экспедиции пытаются определить наше местоположение с помощью секстана. Зрелище, скажу я вам, наизанимательнейшее». «Не прими, но полюбопытствовать», — Ардашев посмотрел на жену. «Не возражаешь, дорогая?» Вероника Альбертовна улыбнулась и проронила. «Иди, конечно». Очень скоро адвокат убедился в правдивости капитанских слов. Штурман Войцуховский стоял в окружении любознательной публики, а профессор Грабе...» Пустосёлов, Лепарелов, Водола Состашкин и даже акомпаниатор Самсон Блюм с благоговением внимали его словам. Секстант изобрёл Исаак Ньютон. Заметьте, в морской навигации этот прибор называется секстант. От латинского sextans шестой. А в обычной жизни к окончанию добавляют букву Т, и получается секстант. Штурман держал в руках довольно массивную металлическую штуковину, напоминающую симбиоз подзорной трубы, большого гимназического циркуля и транспортера. С его помощью вы можете точно определить своё местоположение, имея, конечно же, хронометр и морские астрономические таблицы. Суть этого устройства состоит в том, что он измеряет угловую высоту любого небесного светила, относительно горизонта. Смотрите. Вот здесь к его верхней точке прикреплён один конец стрелки указателя и подвижное зеркало, а другой свободно ходит по шкале. А с этой стороны к нему пристроен телескоп и зеркало, которое вы двигаете до тех пор, пока отражение наблюдаемого светила, как бы слегка коснувшись горизонта, не попадёт на него. И свободные концы стрелки укажут на высоту наблюдаемого объекта, но чтобы определить местоположение, необходимо использовать замеры высоты двух или более ярких звёзд. А не могли бы вы практически показать, как им пользоваться? Признаться, у нас людей далёких от точных наук в голове форменный яролаш, сознался профессор. Пожалуйста. Итак, Сначала нужно зафиксировать время измерения. Для этого подойдут любые часы, но от их точности будет зависеть многое. За тем методом, который я вам только что продемонстрировал, вы должны определить высоту минимум двух светил. После этого необходимо внести поправки на параллакс, отклоняющие действие земной атмосферы на проходящий сквозь нее свет. Следует помнить, что, что одни измерения ещё не дают точных координат места вашего расположения. При визировании светила следует принимать во внимание собственную оценку этих координат, а затем с учётом склонения и часового угла последнего, пользуясь астрономическими таблицами, можно высчитать высоту небесного тела в предположении, что вы находитесь в принятой вами точке. Разность вычисленной высоты и измеренной секстаном укажет величину и направление смещения истинного местоположения от принятого вами. Каждая угловая минута этой разности соответствует одной морской миле, то есть в метрическом исчислении 1,85 км. Так что без таблиц никуда. А что это за таблицы? осведомился Лепорелов. В России долгое время пользовался популярностью морской месяц ослов Кашенцева. Насколько я знаю, он применялся даже для обработки астрономо-геодазических изысканий на суше. А теперь мы пользуемся английским морским альманахом, он более точен. Выходит, если секстант, карта, часы и таблицы то оказавшись ночью в пустыне или, например, в дремучем лесу, можно узнать, где ты находишься, спросил молчавший до поры музыкант. Безусловно, кивнул Вайтцеховский. Ну, а днём? Днём ещё проще. С помощью двух зеркал используется принцип расщепления изображения, и секстант опускает солнце в одном зеркале до горизонта, видимого в другом и указывает величину угла на транспортире большое зеркало подвижная часть секстанта прикреплено к этой самой алиаде примечание алиада часть угломерного геодезического или астрономического инструмента в виде круга с делениями конец примечания Солнце проходит через фильтры, благодаря которым оно выглядит как диск. Отразившись от этого зеркала, оно попадает в малое, вертикально разделённое пополам, и одна из его наружных частей состоит из прозрачного стекла. Когда светило опускается в зеркальную плоскость, то с помощью вот этого винта вполне легко настроить изображение таким образом, чтобы оно сидело на горизонте. «Кстати, сейчас выглянуло солнце, и можно определить широту». «Как вы полагаете, Казимир Львович, сколько надо на времени, чтобы освоить этот прибор?» поинтересовался Пустоселов. «Кому как?» – пожал плечами Войцеховский. «Я думаю, что вы в состоянии постичь принцип его работы всего за несколько занятий. Тут главная практика». «Разрешите?» «Пожалуйста». Только прошу обращаться с этим устройством очень осторожно, ведь если вы, не дай бог, его уроните и погнёте шкалу, он станет бесполезен. Не волнуйтесь, я осторожно. С этими словами Пустосёлов, пользуясь подсказками штурмана, взял секстант в руки и, глядя в подобие подзорной трубы, стал искать горизонт. Остальные, обступив его, заворожённо наблюдали за процессом. Неожиданно, будто из облака на палубе возникла несравненная Анастасия Вяльцева. Певица была одета в нарядное платье из светлого шелка. Особенно привлекала взгляд шляпка из итальянской соломки с правым отворотом, украшенная пучком темной сирени и алой розой посередине. Вдоль ее широких полей шла узкая линия голубой-бархатной ленты. Восхитительно! вырвалось у жены присяжного поверенного: "Как же она прекрасна! Вот что значит жить в столице", горестно вздохнула она. Внимание присутствующих на палубе мужчин невольно принеслось на звезду русского романса. "Доброе утро, дорогая Анастасия Дмитриевна! Какая чудесная шляпка! А не позволите ли посекретничать с вами на предмет последних модных столичных пристрастий?" судо>(-)ством. Тем более, что как я вижу, ваш супруг занят изучением какой-то непонятной штуковины. Да, мужчины сущие дети. Завидев какую-нибудь игрушку, они тотчас же устремляются к ней, позабыв обо всём на свете. Хуже того, вторила ей певица, когда они собираются вместе, то говорят о чём угодно: о борловских рысаках, русских борзых или лишь изредка о женщинах. причём она с гораздо меньшим почтением. К сожалению, вы правы. Непринуждённо общаясь, да мы прохаживались вдоль лееров. Клим Пантелейевич тем временем принимал жевейшее участие в определении широты и вместе с Пустосёловым серьёзно заинтересовался тайнами штурманского ремесла. Думаю, господа, скоро моё присутствие на судне станет простой формальностью. польстил пассажирам войцеховский. Афанасий Пантелеймонович управляется с секстантом как заправский штурман. Спасибочки на добром слове, Казимир Львович. Уж больно интересно. Никогда бы не подумал, что смогу освоить эту штукенцу. Чувствуешь себя Галилеем и Магелланом одновременно. Да, интересная у вас профессия по морям и океанам странствовать. А вы, Афанасий Пантелеймонович, неисправимый романтик. Вижу и вам не чужда страсть Савелия Лукича к путешествиям, вмешался в разговор Ордашев. От неожиданности купец вздрогнул. Мир прах его. Он суетливо осиял себя крестным знамением. Да и отец его, говорят, тоже море мечтал увидеть, да вот только помер рано. Водка проклятущая сгубила. Другое дело, дед. Помните, я уже рассказывал вам о нём? Ардашев кивнул. Старик родителя моего иностранной грамоти обучил добросовестно. Папаша на английском языке изъяснялся весьма свободно, но когда довелось ему с настоящим британцем общаться, то у англичашки от удивления глаза пятаками округлились. Выяснилось, что незабвенный мой батюшка очень уж часто пересыпал английскую речь заболистными словечками, но не ругательствами, нет, а разного рода присказками, кое и в ходу были у флибустьеров позапрошлого века. Понятное дело, что виновником такого образования оказался капитан Ерофич. Но к тому времени он уже отошёл в мир иной, а при жизни никто так и не удосужился расспросить старца о его дальних странствиях. Занимательная история, удивился Смальский, так и просится на бумагу. Представляете, господа, выходит в столице в издательстве Сытина роман Ставропольский корсар или Тайна русского пирата. Как вам? По-моему, совсем недурственно, улыбнулся негоциант. Идея неплохая, только сначала надо бы отыскать убийцу его внука. И заодно раскрыть злодейства в Константинополе, а уж потом и за книжку браться, угрюмо проговорил присяжный поверенный. Пустасёлов осторожно передал секстант в руки штурману и наморщив лоб, серьёзно спросил: "Позвольте, Клим Пантелейич, неужели вы считаете, что эти два преступления как-то связаны между собой?" "Не исключено", адвокат повернулся к штурману. Скажите, Казимир Львович, а до Смирной далеко? Если ничего не случится, то завтра к полудню вы будете иметь удовольствие прогуляться по её древним улочкам. А что значит, если ничего не случится? Нам что-то угрожает? Газетчик обеспокоенно уставился на Вейцеховского. Да нет это, так на всякий случай. Мы марийки, народ суеверный, и зарекаться у нас не принято. Но вы не переживайте, всё будет хорошо. Да ито бог пробубнил себе поднос с мальский и засеменил в сторону кают.